Через полчаса мы въехали на площадку, огороженную забором Богданов припарковал машину рядом с синей Вольво В которой сидели трое его Рексов, которых я знал в лицо Они мельком взглянули на нас, никак не прореагировали И продолжали наблюдать за входом в ресторан Агданов вышел из машины и поднялся по ступенькам. Открыл дверь. Пошел. Он отсутствовал минуты две. Затем вышел из ресторана и сел в машину. «Ну что?» «Как войдешь в зал, столик у окна, в углу, мужик с бородой». «Жди!» Я вошел в ресторан, повесил плащ на вешалку, зачем-то взял итальянскую газету и прошел в зал. Мужик с бородой сидел лицом к выходу и ел суп. Лицо его было непроницаемым. Я подошел к столику. Разрешите? На меня глянули пустые, безжизненные глаза. Затем он молча пожал плечами и наклонился к тарелке. Подошел официант... Добрый день. Пожалуйста, меню. Мне пасту с дарами моря и минералку с газом. А что будете пить? Бутылочку вина. А Росса? Нет, Бьянко. Спасибо. Салоник съел суп, и нам одновременно принесли пасту. Я разглядывал легендарного киллера... А он, в свою очередь, не обращал на меня никакого внимания Но я чувствовал нутром, что он в напряжении Несмотря на репутацию этого парня, он вызывал у меня чувство симпатии и уважения Я не знал, как начать разговор Он помог мне Ну? И я пришел сюда специально, чтобы встретиться с вами Разве мы договаривались о встрече? Вы не беспокойтесь, я не причиню вам никакого вреда. Я уже давно никого не боюсь, кроме Бога. Кто вы и что вам нужно? Я решил идти в банк И только потом я понял, что заставило меня солгать киллеру. Слова Богданова о том, что Салонник объявил войну авторитетом, делали его в моих глазах чем-то вроде союзника Святой Инквизиции. Я... комиссар Святой Тайной Инквизиции. Салоник впервые посмотрел на меня. Глаза оставались пусты, но голос уже не был таким безжизненным, как в начале разговора. «Я вас искал, а вы сами пришли ко мне. Что ж, спасибо. Не спрашиваю, как вы на меня вышли, но сам этот факт подтверждает мнение того, кто направил меня в Москву Что организация вы серьезная Я вас слушаю Вы знаете, кто мы и чего добиваемся? Я знаю все, что о вас пишут газеты Здесь и за рубежом Прежде чем я скажу, почему я искал вас Я хотел бы знать, какой интерес у вас ко мне Мы фактически являемся продолжателями вашего дела Мы караем тех... С кем боролись вы И вы нам нужны как профессионал Высокого класса Официант Прослушаю вас. Двойной эспрессо Мне тоже Семь минут Я с этим покончил Сейчас я ушел в религию Но я приехал послужить вам Правда не так Как вы бы хотели Неподалеку от Милана Есть небольшой монастырь Католическая община, где находят приют все гонимые и преследуемые. Несколько лет назад и я нашел там приют и возможность покаяния». Он задумался, а я терпеливо ждал, когда он вновь заговорит. «Должен сказать, что воздействие, которое оказывал на меня этот бывший киллер, было гораздо сильнее, чем воздействие Эдуарда Валентиновича, приговоренного мной к смертной казни». и даже кардинала его неблагодарного ученика. Он излучал не просто силу, но что-то внеземное. Я ощущал его как пришельца из другого мира, который случайно обратил на меня внимание перед тем, как уйти обратно в свой мир. В этом монастыре скрывается слуга дьявола, который представляет интерес для русской инквизиции. Мы никогда не выдадим его полиции или другим слугам закона. Но мы готовы выдать его вам. Он много знает о делах дьявола в России. Почему вы думаете, что он нам интересен? Потому что он скрылся от вас в Милане. Стрельбицкий! Пронеслось в моей голове. Ну, конечно! Он ведь оторвался от людей Баранова и Николая Ивановича в Милане. И Баранов считает, что он не покидал Милан. Я вообще-то атеист, но если Бог есть, то он явно избрал меня для расправы над Вильзивулом. Салоник подозвал официанта и положил на стол стодолларовую купюру. Затем он вынул авторучку и написал что-то на салфетке. Это название деревушки в 20 километрах от Милана, где находится монастырь. Не прощаясь, он поднялся из-за стола и направился к выходу. Когда я, расплатившись, вышел из ресторана, Богданов сидел в машине, а «Вольво» с «Рексами» исчезла. Я забрался в машину и закурил сигарету. Богданов не задавал вопросы, но его лицо выражало нетерпение. Снимай с него сопровождение, он нам больше не нужен. Что, в холостую? Отнюдь, отнюдь. У тебя и у Рексов есть загранпаспорта? У меня есть. Еще у пятерых есть, а что? Пятерых не надо. Возьмешь троих, самых надежных. Возьмешь мой паспорт, свой, этих троих, пойдешь в какое-нибудь турагентство и сделаешь всем визы в Италию. Затем возьмешь билеты на Милан. Позвони Николаеву в Питер. Вы ведь теперь кореша. Пусть свяжется со своими компаньонами, чтобы они нам, во-первых, заказали номера в отеле. Во-вторых, позаботились о том, чтобы нам продлили визы, если мы задержимся. Понял. А институт отменяется? Ни в коем случае. Рассчитай так, чтобы ночью мы побывали в институте, а утром вылетели в Италию.